Прислушавшись к своему детству, он услышал звук падающей картофелины. Мне было десять, мы были в Скотсберге. Родители всегда были кочевниками, даже когда он начал зарабатывать деньги. Они никогда не обустраивали больше, чем по комнате для себя плюс комнату для меня, как в жилых вагончиках. Все остальные комнаты закрывались для экономии тепла. Они переезжали на новое место раз в год. Скотсбург был рекордом. Там мы жили почти четыре. Там у них было три возможности побега — Эресун, Кюстбанен и Странвайн. Там я начал жонглировать. Я работал с картошкой. Раскладывал на полу одеяло и пледы, но все равно где-то что-то дрожало, когда я ронял картофелину на пол. Однажды он, вероятно, услышал это, потому что неожиданно оказался в дверях. Каспер закрыл глаза — представив себе эту картину. В начале 70-х настоящей бедности уже не было, но он знал, что это такое. В детстве он голодал и продавал гвоздики, и пел на улицах. Он никогда так и не смог ничего забыть. Это как с теми цирковыми артистами, которые прошли через концентрационные лагеря во время войны. Это никогда не проходит. Поэтому он оставил цирк. Он видел для себя только один путь — хорошее образование и надежные доходы. И вот теперь он стоит в дверях. Учебники лежат на столе. Я их не открывал. Он смотрит на меня. Это было больше тридцати лет назад. Он мог бы отправить меня в Херлфсхольм. Он мог бы отправить меня учеником в магазин красок. Он мог бы согнуть меня в бараний рог. Но он просто стоял в дверях совсем тихо. И тут я почувствовал, что происходит внутри него. Мы оба это почувствовали. Он понял, что иногда желание может оказаться больше человека, и что если это желание пресечь, то человек погибнет. Так что он вышел из комнаты, пятясь, ничего не говоря, и закрыл дверь совсем тихо. Мы никогда об этом не говорили, но он больше никогда не заходил ко мне, не постучав. Ее глаза следили за его губами. Если тебе шестьдесят пять, и ты влюблен, то, наверное, это так же, как когда тебе пятнадцать. Если бы он показывал слайды, рассказывал анекдоты о Максимилиане, она бы просидела у его ног три месяца. «За такие минуты я люблю его», — сказал он. Ситуация была полнозвучной. Важно поставить точку в кульминационный момент. Он вышел из машины. «А кроме этих минут», — спросила она, — «что еще было?» Все-таки он ошибался, думая о «Когда тебе шестьдесят пять, ты хочешь больше, какой-то большей целостности». «Они пытались оторвать друг другу голову», — объяснил он. «В остальное время была бравальская битва, нон-стоп. Он сделал шаг, она оказалась рядом с ним. Как насчет прощения?» «Прошло тридцать лет. Я простил все». Она взяла его за локоть. — Вы простили лишь какой-то процент. Если нам удастся увеличить этот процент, то никогда не поздно обрести счастливое детство. Он попытался вырваться. Ничего не получилось. У нее была хватка, как у санитара скорой помощи. — Это слишком болезненно, — проговорил он. — Он и я, мы оба глубоко травмированы. Просто вы оба дручуны. Вы дрались на протяжении сорока лет. Теперь у вас есть самые большие три недели для заключения мира. Она вернулась назад к машине, он последовал за ней. Три недели она села за руль. «Он силен, как ломовая лошадь», — сказал он. «Я руковожу хосписом государственной больницы. Я была свидетелем полутора тысяч процессов умирания. Осталось максимум три недели». Она хотела закрыть дверь машины, но он не дал. «Смерть — это не конец. Я глубоко религиозный человек». Вслед за последним вздохом наступает полнозвучная пауза. Потом сознание эксплицируется в другом физическом теле, и снова звучит музыка. Она посмотрела ему в глаза. «Какой толк?» — заметила она когда я лежу одна в постели от сознания того, что где-то на земном шаре есть младенец, которого приложили к груди и в котором живет сознание моего любовника?» Он, оперся на машину. На траве незастроенного участка все еще лежал иней. «Я люблю его», — сказал он. «Я тоже», — сказала она. Он наклонился к ней. Не может ли то обстоятельство, что мы едины в этом глубоком чувстве, стать основой для займа в размере пяти тысяч крон? Она нашла кошелек, открыла его, дала ему две тысячи кроновые купюры, закрыла дверь, опустила стекло. — А что там с ребенком? — спросила она. — И с рисунком. Ее глаза были бездонными. Он мог бы поместиться в них со всей своей печалью. И там еще оставалось бы место, — он покачал головой. Только никаких иллюзий, — добавила она. Вернете с процентами. Учетная ставка плюс два процента. Окно закрылось. Машина завелась и рванулась с места. Так, как будто перед ней была трасса Ютландского кольца. Самая известная гоночная трасса Дании. Он невольно почувствовал восхищение своим отцом тем, что Максим Лиан с его девиантной психикой смог завоевать такую слониху. Глава восьмая. Он вошел в кабинет и положил полученные от Вивиан две тысячи перед Даффи. «Взнос в счет аренды», — сказал он. Сторож потянул ему письмо без марки со штампом курьерской службы. Подал нож для разрезания бумаги, лежавшей на столе. Конверт обладал каким-то трансцендентным, не подлежащим естественно-научному объяснению изяществом, свойственным письмам к которым прилагается чек. Само письмо состояло из двух напечатанных строчек. Настоящим сообщаем, что Клара-Мария более не будет посещать занятия. К письму прилагается 20 тысяч. И никакой подписи. Чек был с гарантией банка об оплате. Он опустился на стул. В том, что достиг дна, есть свои плюсы. Дальше падать уже некуда. Дверь открылась. Мальчик певчий с кадильницами придерживал ее. В комнату вошел Мерк. «Вас высылают из страны», — сообщил он. «У вас есть восемнадцать часов для завершения всех дел. Вас посадят в мадридский самолет завтра рано утром. Может, и нет никакого дна? Может быть, есть только вечное падение?» Каспер встал, открыл дверь, вышел во двор. Сорвал с себя пиджак, рубашку. Две бригады рабочих слонялись возле скамеек рядом со складами. Несколько костюмерш, у которых уже закончился рабочий день пили кофе, за одним из столиков. Он снял ботинки, и носки, брюки, остался лишь в трусах-боксерах с орликинским узором и шелка. К шелку у него было такое же отношение, как и у Вагнера. «Надо все отдать», — сказал он костюмершим. «Очень важно все раздать. Богатый человек в притче все раздал. И Ференс Лист, и Витгенштейн. Лонгчен Раб Джам. Сделал это семь раз. Когда у нас ничего больше не останется, мы обретем свободу». Он ждал. «Может, он напугал Мерка?» «К тому же, чтобы высылка из страны имела юридическую силу, о ней надо сообщать письменно», — зашуршала бумага. За его спиной стоял Мёрк. «Имя Каин вам что-нибудь говорит? Естественно. Библейская история. Йосеф Каин». Каспер ничего не ответил. «Вот постановление о вашей депортации», — сказал чиновник. «В вашем пиджаке лежит ваучер на такси». На нем написан номер телефона. Если вы вдруг вспомните что-нибудь о вашей маленькой ученице. Каспер закрыл глаза. Когда он открыл их, мерка не было. Кто-то накинул ему на плечи плед. Это был Даффи. Они сидели друг против друга за столом. Каспер, завернувшись в плед, плед был длинный, словно бальное платье. Он ничего не чувствовал, наверное, из-за холода. Перед Даффи лежало письмо. Он, должно быть, прочел его. «Эта ученица мне дорога», — объяснил Каспер. «Они должны мне деньги, они не вернутся. У меня не осталось адреса, не осталось никаких следов». Сторож поднял руку, в ней ничего не было. Он повернул ее. С тыльной стороны ладони тоже ничего. Он провел рукой по поверхности стола. Из столешницы возникла визитная карточка. Крупная карта. Король. Она лежала у него в бумажнике. Каспер взял в руки карточку. На ней было напечатано имя Аске Бродерсен. Внизу карандашом был написан номер телефона, начинающийся с цифр 70. Он перевернул карточку. На обороте тот же карандаш написал фамилию или название Борфельд. «Таких фамилий в справочной службе нет», — сообщил Даффи. «Номер не зарегистрирован». Когда Каспер был ребенком, цирковые рабочие и ремесленники назывались цирковыми специалистами. Тогда они были датчанами. В начале сезона они возникали из-под земли, в октябре бесследно исчезали. Теперь их называли техническими рабочими. Это были группы поляков и марокканцев во главе с бригадирами, которые разъезжали по Европе подобно высококвалифицированным судовым экипажам. Когда цирк заходит в док, они отправляются дальше — Их ждет новая работа. Звучание их всегда остается неизменным. Дисциплина, профессиональная самоуверенность и предельная эффективность. Он всегда любил это звучание. Он всегда слышал его в Даффи. И сейчас тоже. Но к нему примешивался и какой-то другой звук. Прежде он не обращал на него внимания. До настоящего момента. Сторож поставил перед ним телефон. Каспер посмотрел в окно. «А когда сегодня заходит солнце?» — спросил он. Даффи обернулся к полке. Там было много справочников, слишком много для сторожа, который ходил в школу самые большие семь лет. Среди книг был также и информационно-справочный альманах. Он открыл его. «Через пятнадцать минут», — ответил он. «Тогда я, пожалуй, подожду минут пятнадцать. Лучше всего я выражаю свои мысли на закате». Сторож поднял обе руки. Провел ими по столешнице. Из пустоты выросли авторучка, визитные карточки, мелочь, лотерейный билет, связка ключей за вычетом того, который Каспер швырнул Асте Борелло. «Авторучка легенда Монблана», — констатировал Даффи, — «для важных подписей. Но это никак не соотносится с содержимым других карманов. Никаких кредитных карточек, никакого бумажника, мятые купюры, они здесь проездом, водительских прав нет». Нет постоянного адреса. Человек без корней. На мой профессиональный взгляд. И нечего обижаться. Каспер взлетел против собственной воли. Сам бы он не двинулся с места. Подняла его оранжевая обезличенная ярость, которую вызывает справедливая критика. До стола было менее одного метра. На коротких дистанциях он был быстр, как китаец, играющий в настольный теннис. У него ничего не получилось. Правая рука Даффи растворилась, мгновенно дематериализовалась. Теперь в руке был конический посох, обтянутый кожей, длиной в треть бильярдного кия, обработанный как хлыст, с блестящим шаром на конце. Это была дубинка укротителя. Каспер помнил такие дубинки с начала шестидесятых, с тех пор, когда еще не были запрещены зверинцы с хищными животными. Человек с хорошим Форхендом, знающий, куда ударить, мог размажить череп леву Он резко остановился. Оказывается, он не расслышал у Даффи тончайшие тона, как у молодого Бетховена. Мир только сейчас начал открывать его. Едва различимые сокровища надолго померкли в свете более поздних достижений. Руки сторожа исчезли из поля зрения. Появились снова с лабораторным штативом, бокалом с необработанными алмазами, коробком спичек, двумя бокалами, бутылкой сливовицы. Он зажал алмаз в штативе, наполнил бокал алкоголем, согрел его в руке, зажег спичку.